Гендон нагнулся над мальчиком и с нежностью вглядывался в его сонное личико, то ласково поглаживая его по щеке, то поправляя сбившиеся на лоб кудри своей большой загорелой рукой. Легкая дрожь пробежала по телу ребенка. — Что же ты, однако, какой я дурак! — прошептал Гэндон. Не догадался даже укрыть бедняжку. — Вишь, как дрожит! Еще чего доброго, простудился насмерть. Как же тут быть? Поднять бы его и завернуть в одеяло, пожалуй, проснется. А сон для него теперь дороже всего. Он огляделся, отыскивая, чем бы укрыть мальчугана, но, не найдя ничего, снял себя камзол и осторожно укутал им спящего. — Мне-то холод нипочем. Я привык ходить налегке. Не беда, если я зябну. Пробормотал он и задумчиво зашагал по комнате, чтобы согреться. «Бедняжка воображает себя принцем Валийским», — продолжал он вслух свои размышления. «Конечно, это нелепо, чтобы у нас в Англии объявился принц Валийский теперь, когда настоящий принц перестал быть принцем и сделался королем. Но расстроенный мозг мальчика подавлен болезненной фантазией» и он не может сообразить, что ему следовало бы по-настоящему называться теперь королем. Если мой отец еще жив, если он не успел умереть за эти долгие семь лет, которые я провел в заточении, не получая из дому ни одной весточки, он, наверное, примет и приютит бедняжку ради меня. В старшем брате Артуре я тоже уверен. Вот разве младший, дуг, ну да я на месте убью этого лукавого негодяя, если он осмелится впутаться в это дело. Решено. Мы с ним завтра же отправимся домой. Так-таки прямой дорогой и пустимся. В эту минуту вошел слуга с дымящимся кушаньем, поставил на хромоногий стол приборы и блюда, придвинул два стула и вышел, предоставив мелкотравчатым жильцам самим себе прислуживать за обедом. Выходя, он хлопнул дверью, и разбудил мальчугана. Принц вскочил, сел на постели и весело оглянулся. Но вслед за тем лицо его омрачилось грустью, и он прошептал с громким вздохом. «Ах, это был только сон! Какое горе!» Тут взгляд его упал на камзол Мальса Гендона. Мальчик посмотрел на его владельца и понял — какую жертву тот принес для него. очень добры ко мне», — ласково обратился он к Гэндону. «Очень добры. Возьмите его и сейчас же наденьте. Мне он больше не нужен». Он встал, подошел к умывальнику и остановился перед ним, точно чего-то выжидая. «Да какой у нас вкусный суп! Какое жаркое! Просто чудо!» — весело воскликнул Гэндон. «Прямо с огня дымится! Вот посмотришь! Сон да и да, разом сделаю тебя опять молодцом!» Мальчик не отвечал. Молча, полным удивлением взглядом, и даже с некоторым нетерпением он смотрел на Гендона, как будто хотел дать ему понять, что теперь болтать не время. «Что с тобой?» — с удивлением спросил тот. «Сэр, я хотел бы умыться». «Только-то! Да умывайся себе на здоровье! На это не требуется разрешение мальца Гендона! Так и знай, ты здесь такой же хозяин, как я!» Но мальчик не трогался с места и по-прежнему в упор глядя на Гендона нетерпеливо постукивал своей маленькой ножкой. Гендон недоумевал. «Да что же с тобой, наконец?» «Налейте мне, пожалуйста, воды» вместо того, чтобы попусту тратить слова. Гендон, едва удерживаясь от смеха, подумал, «Клянусь Богом, это неподражаемо!» Однако сейчас же подошел к умывальнику и, беспрекословно исполнив требования дерзкого мальчугана, стал молча глядеть на него в глубокой задумчивости, из которой был выведен новым окриком, «Что же вы? Подайте мне полотенце!» Гэндон покорно подал полотенце, которое висело тут же на гвозде под самым носом у мальчугана. Затем, следуя примеру своего питомца, он приступил к омовению собственной персоны. Тем временем принц уселся за стол и приготовился кушать. Умывшись на скорую руку, Гендон подошел к столу, отодвинул стул и собрался было сесть за обед. «Как? Ты хочешь сесть в присутствии короля?» — гневно остановил его мальчик. «Это восклицание до глубины души», — поразила Гендона. «Вот так штука!» — пробормотал он. «Теперь он воображает себя королем». Видно, с великими переменами в государстве изменился и пункт его помешательства. «Что делать? Хочешь, не хочешь, придется применяться к обстоятельствам». «Не то как раз угодишь в тауэр». И, довольный своей остротой, гендон отставил на место свой стул и, поместившись за спиной маленького короля, принялся ему услуживать, как умел. По мере того, как король насыщался, строгость его королевского величества понемногу таяла, и вместе с возрастающим чувством удовлетворения явилось желание поболтать. «Ты говорил». «Если я не ошибаюсь, что тебя зовут Мальс Генден?» — сказал он. «Да, Ваше Величество!» — отвечал Мальс и подумал. «Уж если потакать бедняжки, так нельзя делать дело наполовину. Величать, так уж величать всеми подобающими титулами!» Король угостил свою царственную особу вторым стаканчиком вина и промолвил. Я бы хотел поближе с тобой познакомиться. Расскажи-ка мне свою жизнь. Ты, кажется, человек очень храбрый и должно быть благородного рода. Ведь ты дворянин? Да. По рождению дворянин, Ваше Величество. Отец мой баронет из мелкопоместных дворян. Сэр Ричард Гендон из гендон близ Монкгольма в Кенте. Что-то не припомню такой фамилии. Ну, рассказывай дальше. Да нечего и рассказывать-то, Ваше Величество. Всю мою жизнь можно передать в двух словах. Мой отец, сэр Ричард, человек благородной души и очень богат. Матушка умерла, когда я был еще ребенком. У меня двое братьев. Артур, старший, такой же великодушный и благородный, как отец, и Гук, Самые младшие из нас троих. Хитрая, лукавая, коварная и до мозга костей порочная гадина. Таким он был с колыбели, таким же я его и оставил, когда с ним расстался. Это был законченный девятнадцатилетний негодяй. Мне в то время только что минуло двадцать, а старшему брату шел двадцать третий год. Вот и вся наша семья, кроме леди Дифи, моей кузины которой тогда только что исполнилось шестнадцать лет. Это была хорошенькая, милая и добрая девушка, дочь графа, последняя в роду, наследница хорошего состояния и громкого титула. Мой отец был ее опекуном. Мы с ней полюбили друг друга, но она была с детства помолвлена с братом Артуром, и сэр Ричард слышать не хотел о том, чтобы нарушить данное слово. Артур любил другую и уговаривал нас не унывать и не терять надежды, уверяя, что со временем все уладится к нашему общему счастью и благополучию. Гук давно точил зубы на леди Эдивь. Он был влюблен в ее богатство, хоть и уверял, что любит ее саму. Но такой уж у него был нрав. Он всегда говорил одно, а думал другое. Чего, чего он только не делал, чтобы понравиться леди Эдифи. Но все напрасно. Ему никого не удалось провести, кроме отца. Отец любил Гуга больше нас всех и верил каждому его слову, потому что Гуг был младший, и никто терпеть его не мог. А этого совершенно достаточно, чтобы размягчить родительское сердце. Вдобавок Гуг был большой мастер лгать, И в совершенстве умел льстить. Немудрено, что ему удалось обойти отца, который и без того души в нем не чаял.